Глава 38 Дата 230.03.15. Время 15.15 15. День прошел как обычно. Завтрак, уроки смотровая. Обед, смотровая. Тереза все это время была рядом. Чаку тоже разрешили прийти после уроков. Слева Чак, справа Тереза. Томас не знал, какую роль ему отвели в пороке. Ему позволяло сделать, что хочешь, и идти, куда хочешь. Ел он обычно в столовой с субъектами, которых еще не отправили в лабиринт. Правда, с ними он не сдружился, так как с Ньютом, Алби и Минхо. Но эти ребята тоже были хорошие. Особенно Джефф и Лео, хотя все их мысли, похоже, занимала предстоящая отправка в лабиринт глядя на мониторы томас думал что существующий порядок вещей его вполне устраивает а там кто знает может что изменится к лучшему посмотри ка что там тереза указывала на монитор справа томас вывел изображение на главный экран несколько подростков во главе салби и Минхо зачем то собрались у шалаша возле северо западной конечности глейда Когда порог запустил туда первых испытуемых, там была только одна маленькая хижина. Глейдерам предстояло из присланных материалов соорудить себе жилье просторней. К стройке готовились вторую неделю и начали с того, что натаскали сучьев из леса и соорудили шалаш. Некоторые уже в нем ночевали. Однако сейчас у шалаша происходило что-то странное. Глейдеры закрыли вход спинами и то и дело с опаской поглядывали по сторонам, как преступники, желающие поскорей смыться. Алби и что-то сердито шептали друг другу. То ли спорили, то ли решали, что делать. «Что они задумали?» — пробормотал Томас, придвигаясь к экрану. «Нет, ракурс съемки неподходящий, да и темнеет уже». Тереза его опередила. Нажала кнопку сообщения с центральным пунктом управления, где сидели важные люди. «Можно послать туда жука?» «Нет», — ответили ей. «Наверное, кто-то из мозгоправов. Обычно там не снисходили до того, чтобы разговаривать с испытуемыми, даже с Томасом и Терезой. Пусть пока думают, что их никто не видит». От этого Томасу еще сильнее, захотелось узнать, в чем дело. «А можно хотя бы увеличить изображение?» «Посмотрим», — ответили ему коротко. «Выключаемся». Связь оборвались с громким щелчком. Это означало «отстаньте». Какое-то движение на мониторе привлекло внимание Томаса. Алби наполовину просунулся в шалаш и, напрягшись всем телом, тянул что-то или кого-то наружу. Ньют поспешил ему на помощь, И вот уже они вдвоем волокли что-то большое в темноту. Искусственное солнце к этому времени зашло за огромную западную стену. И Глейд погрузился в серую мглу. ⁇ Что? ⁇⁇ начала Тереза. Что там у них? ⁇ «Человек!» — от Чакаво крика Томас подпрыгнул на стуле. И действительно, Ньют и Алби волочили какого-то парня туда, где встречались западные и северные стены. Там Алби опустился на колени и врезал ему кулаком по лицу. Тереза вскрикнула от испуга, а Томас сам, того не заметив, отъехал на стуле назад. Алби ударил еще раз и еще, пока Ньют его не оттащил. «Кого это он?» — пробормотала Тереза. Чак придвинулся к экрану так, что едва не воткнулся в него носом. «Я знаю, кого!» — заявил он. «Джорджа!» «Того, который встретил Зарта в Глейде?" удивился Томас. «Что у них там стряслось за сутки?» «Стряслось!» — изумилась Тереза. далби «Да его прибьет сейчас!» Одна из камер слева от большого экрана пришла в движение. Жук пробирался к месту происшествия сквозь заросли плюща. «Чак, отойди!» — закричал Томас. «И так не видно!» Чак послушался. На его лице отразились одновременно страх и радостное возбуждение. Томас быстро нашел нужную камеру и вывел изображение на главный экран. Как раз в этот момент жук вынырнул из плюща, и наблюдатели увидели Алби, Ньюта и Джорджа сверху. Если шелест металлических лапок и было слышно, никто из стоящих внизу не обратил внимания. Теперь Томас видел каждое движение и слышал каждый вздох. С Джорджем творилось что-то ужасное. Он извивался в диких корчах, до предела напрягшись, будто у него разом закоченели все мышцы. Глаза выпучились, лицо выглядело так, словно кожу с него содрали, сварили, а потом прилепили обратно. Казалось, что это не Джордж вовсе, а какой-то нарисованный на компьютере персонаж фильма ужасов. Он бился в приступах невыносимой боли, а из плотно сжатых губ неслись дикие стоны. «Что с ним, черт побери?» — кричал Ньют. «Еще повторить. Мы были в лабиринте, Джорджи ушел вперед. Потом слышу лязг какой-то, и Джорджи вопит. Еле допер его сюда!» — сердито выпалил стоящий рядом мальчик. «Кто это?» — спросил Томас. У него было почти полное ощущение присутствия в Глейде. «Ник!» — ответил Чак. «Ходит все и в носу ковыряет». Томас оторвал взгляд от экрана. «А что еще ты о нем знаешь?» «Больше ничего». «Я не хотел, чтобы остальные видели», — говорил Алби. «Пересрутся от страха. А теперь фиг скроешь». «А бить-то зачем?» — выпалил Ник все еще пылая яростью. «Он мой друг, знаешь ли! Его лечить надо, а не в рожу бить!» «Да он мне руку чуть не откусил!» — заорал Алби в лицо Нику. «Отвали!» «Парни, хорош!» — Ньют встал между ними. Давайте думать, что делать. Джорджу становилось все хуже. Голова у него распухла, будто вот-вот лопнет. Лицо побагровело, на лбу и висках выпучились вены, а глаза, глаза почти вылезли из орбит. Томас никогда такого не видел. Знаешь, кто на него напал? Спросил Алби Ника, с которым несколько минут назад чуть не подрался. Нет! покачал Ник головой. «А сам он говорил что-нибудь?» — спросил Ньют. «Ну, бурмотал что-то, не помню точно. Вроде меня ужалили. Одно и то же повторял, как сумасшедший». Томас обмят на стуле. Ему внезапно стало очень жутко. «Меня ужалили».